Опасность. Все мы блуждаем посреди мрака смерти, и каждую минуту чья-то голова погружается в этот мрак. Должен ли я тебе перечислить всех, у кого была чуточка ума, и поэтому они, несмотря на правление Тиберия, Калигулы, Клавдия и Нерона, дожили до 80, а то и до 90 лет. Пусть послужат тебе примером хотя бы Домиций Афр «Дожил до спокойной старости, хотя всю жизнь был преступником и негодяем». «Может быть, именно поэтому?» «Именно поэтому», — ответил Вениций и, перечитав еще раз список, сказал, «Тигелин, Ватиний, Сексти Африкан, Аквилий Регул, Суилий Нерулин, Эпри Марцел и так далее». Какое сборище мужланов и мерзавцев! И подумать только, что оно правит миром. Секстий Африкан, знатный сенатор, консул 59-го года нашей эры. Аквилий Регул, известный доносчик и обвинитель. Суилий Нарулин, неточность. Речь должна идти не о Суилии Нерулине консуле 50-го года, а о публии Суилии Руфи, сводном брате Карбулона, известном доносчике. Не лучше ли было бы им возить поселением какое-нибудь египетское или сирийское божество, брицать систрами и зарабатывать на хлеб ворожбой да плясками? или показывать ученых-обезьян, собак, знающих счет, или играющего на флете осла, — продолжил Петроний. Все это правда, но шутки в сторону. Будь внимателен, слушай, что я скажу. На палатине я всем говорил, что ты болен и не можешь выйти из дому. Однако твое имя стоит в списке. Сие значит, что кто-то не поверил моим рассказам, и сделал это нарочно. Нерону это ни к чему. Ты для него солдат, с которым самое большее можно потолковать о скачках в цирке, и который в поэзии и в музыке ничего не понимает. Итак, насчет того, чтобы в список вставили твое имя, вероятно, постаралась Попея. А это означает, что ее страсть к тебе была немимолетным увлечением, и что она хочет тебя покорить. Вот доблестная Августа. Действительно доблестная, ибо может тебя погубить бесповоротно. О, хоть бы Венера поскорее вселила в нее другую любовь. Но пока ей нужен ты, и ты должен быть чрезвычайно осторожен. Меднобородому она уже приелась. Ему теперь подавай рубрию или пифагора. Но из одного лишь самолюбия Он обрушил бы на вас самую жестокую месть. Тогда в роще я не знал, что со мною говорит она. Но ведь ты подслушивал, и знаешь, что я ей ответил. Что люблю другую, и что не хочу ее. А я заклинаю тебя всеми богами подземного царства. Не теряй той крохи разума, которую тебе еще оставили христиане. Как можно колебаться, когда перед тобою погибель возможная и погибель верная? Разве я не сказал тебе, что если ты заденешь самолюбие Августы, спасения не будет, клянусь Гадесом? Если жизнь тебе надоела, лучше сразу вскрой себе вены или кинься на меч, ведь если ты оскорбишь Попею, тебе, возможно, достанется смерть не такая легкая». — Да, прежде беседовать с тобой было приятнее. — И чего ты упираешься? Убудет тебя, что ли? Разве это помешает тебе любить твою Лигию? Не забывай, кстати, что Поппея видела Лигию на полотине, и ей будет нетрудно догадаться, ради кого ты отвергаешь столь высокую милость. И тогда она Лигию разыщет и под земли раздобудет. Ты погубишь не только себя, но и Лигию. Понял? Веницей слушал, но как будто думал о другом. «Мне надо ее увидеть», — наконец сказал он. «Кого? Лигию? Да, Лигию. Ты знаешь, где она? Нет. Стало быть, опять начнешь ее искать на старых кладбищах и за Тибром?»